Эпилог. По тенью огромного полотняного зонтика, раскрытого на площадке у подножья двух впали, которые росли перед входом в дом, за столиком отдыхал седой, не по годам человек. Его левая рука протез из слоновой кости неподвижно лежала на краю стола, а правая время от времени тянулась к спотевшему бокалу с сухим вином. Мочина смотрел на сине-черные волны моря, легко плескавшиеся у береговых камней острова Кипр. Он всматривался в изумительный пляж, тянущийся почти вдоль всего побережья и думал о чем-то своем. к нему подошел слуга, молодой грек. Дер держа на подносе телефон он по-английски сказал: Господин выдержал паузу, После чего мягко но настойчиво попросил: Я же тебе неоднократно говорил, что разговаривать со мной надо по-русски. Слуга улыбнулся: Рской я мало- мало знать. Мучина вновь пригубил вина с роней и сказал: «Бобще гляжу на тебя. Ты больше похож на чеченца. Я чеченца удивленно произнес слуга: Я грек киприот. Хорошо, хорошо, будь им, что там у тебя? Вам звонок из минска господин турвенков господин поставил рюмку на стул взял телефон алло сказал он иван иванович когда тебя встречать с